Так думал Топоров, не соображая того, что ему казалось, что народ любит суеверие только потому, что всегда находились и теперь находятся такие жестокие люди, каков и был он, Топоров, которые, просветившись,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 Топоров в кабинете своем беседовал с монахиней-игуменьей, бойкой-аристократкой, которая распространяла и поддерживала православие в западном крае среди насильно пригнанных к православию униатов. Чиновник по особым поручениям, находившийся в приемной, расспросил Нехлюдова об его деле, и, узнав, что Нихлюдов взялся передать прошение сектанта в государю, спросил его, не может ли он дать посмотреть прошение. Нихлюдов дал прошение, и чиновник с прошением пошел в кабинет. Монахиня в клобуке с развивающимся вуалем И тянущимся за ней черным шлейфом, Сложив белые с очищенными ногтями руки, В которых она держала топазовые четки, Вышла из кабинета и прошла к выходу. Нехлюдова все еще не приглашали войти. Топоров читал прошение и покачивал головой. Он был неприятно удивлен, читая ясно и сильно написанное прошение. Если только оно попадет в руки государя, оно может возбудить, Неприятные вопросы и недоразумения, подумал он, дочитав прошение. И положив его на стол, позвонил и приказал просить нихлюдова. Он помнил дела этих сектантов. У него было уже их прошение.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 «Я вспомнил об этом несчастном деле», — сказал он, взяв в руки прошение и показывая его Нехлюдову. «И я очень благодарен вам, что вы напомнили мне о нем. Это губернские власти переусердствовали».